Ай да бабушка, надо же, за минуту успела сплести такой хитрый план. Но мы тоже не лыком шиты. Безо всяких приключений мы с Рисом добрались до вокзала. Гороскоп и тут показывал в нашу пользу. Я взял билеты на электричку, которая уходила с минуты на минуту. Электричка была почти пуста. Мы с Рисом устроились возле окна. Рис, предвкушая свидание с Белкой, вел себя подчеркнуто послушно, лип к окну и разглядывал прохожих. «Вон деда с бабой!» – завопил вдруг рис на весь вагон. «Я обмер. Действительно, от перронной чугунной решетки прямо к нашему вагону бежали бабушка и дедушка. За решеткой, приткнувшись друг к другу, словно принюхиваясь, стояли черная волга и огромный синий самосвал. «Подождите!» – кричала бабушка. «Слушайте, что я скажу!» Дедушка молча топал сзади в тяжелых ботинках. Парализованный, я смотрел на них, как кролик смотрит на двух сразу возникших перед ним удавов. «Ах, я дурак! Как же я попался на такую элементарную уловку! Ты хоть на самолете его не вези!» «А я, дурачина, возьми и брякни! Мы едем за город на электричке!» «Ах, старый хитрый лис! провел меня на микине. Теперь все пропало!» И в третий раз за этот день мне повезло. Когда бабушка и дедушка приготовились скачать в вагон, как пираты на абордируемый корабль, двери зашипели и захлопнулись прямо перед носом преследователей. «Еще не веря своему счастью, я выпустил риса из подмышки. В последний момент я решил не сдаваться и устроить гонку по поезду, как в приключенческих фильмах». «Баба! Деда!» – кричал рис, высунувшись в окно. «Хочу к вам!» Я тоже выглянул в окно. Бабушка и дедушка рысцой бежали к своим автомобилям. Потом бабушка остановилась и погрозила кулаком в мою сторону. «Ну, погоди!» донеслось до меня, совсем как в знаменитом мультфильме. Рис плакал навзрыд, вытирая кулаками слезы. Со временем рев прекратился, и рис опять прилип к окну. Вдруг рис засиял, встрепенулся, как залезший в горячую пыль воробей, и опять завопил. «Деда! Баба!» Я рванулся к окну. Рядом с нашим вагоном по шоссе катили черная Волга и синий самосвал. Из черной Волги тянула шею бабушка, вглядываясь в наш состав. Дедушка же, вынужденный следить за дорогой, высовывался в окно самосвала периодически, как черепаха из панциря. «Каким же я опять оказался дураком! Почему не подумал, не домыслил ситуацию до конца? Разве могли бабушка с дедушкой смириться с похищением риса, остаться на вокзале и, заломив руки, предаваться плачу и стенаниям? Особенно бабушка с ее энергичным характером. Конечно же, не раздумывая ни секунды, они кинулись за нами в погоню». Первой моей мыслью было опять схватить риса под мышку и мчаться, куда глаза глядят, хоть в кабину машиниста. Но потом я одумался. Как бы ни была энергична бабушка, но она не участник съемочной группы фильма «Смелые люди» и не может скачать на ходу в поезд. Тем более, что железнодорожная колея через какую-то сотню метров сворачивала в сторону от автодороги, шла по заболоченному лугу и мелколесью, совершенно непроходимым для автомашин. Я снова опустился на сиденье и стал обдумывать положение. «Я хорошо знал этот маршрут». Поезд здесь из-за постоянных поворотов шел медленно до самой первой станции «Березки», так что с него можно было запросто соскочить хоть сто раз. Но вся беда состояла в том, что двери закрывались автоматически, значит сойти удастся лишь в «Березках». Но в этом-то и была вся загвоздка. Машиной достичь «Березок» можно было значительно быстрее, нежели поездом, и бабушка с дедушкой уже, конечно, подъезжают к ним. Как только наш состав прибудет на станцию, мои родители вскочат один в хвост состава, другой в голову и начнут прочесывать его с тщательностью железнодорожных ревизоров. И мы с рисом влетим, как куры в щип. После некоторого размышления я придумал довольно простую штуку, при помощи которой можно было легко выпутаться из этой истории. Не надо никуда бежать и прятаться». Надо во время остановки простоять в тамбуре своего вагона, а когда двери зашипят и начнут закрываться, просто-напросто спокойно выйти на перрон. Пока дедушка с бабушкой, идущие будто гончие по горячему следу внутри состава, увидят нас, пока начнут метаться в поисках стоп-крана, пока будут дергать его, может быть даже бороться с контролером-ревизором, мы не торопясь скроемся в ельнике, а там до Барского руку и подать. Придумано неплохо. Бабушке и дедушке и в голову не придет Что мы не мечемся, как загнанные зайцы по составу А спокойно стоим в тамбуре Ха-ха! Вот так-то, дедушка и бабушка Мы так и сделали Все две минуты остановки Мы с Рисом простояли в тамбуре своего вагона А когда двери зашипели Вышли на перрон Прямо в объятия бабушки и дедушки «Заставляешь гоняться за собой? Как маленький!» Сказала сердито бабушка «Стыдись!» «В самом деле», — сказал дедушка. Он скромно держался за бабушкиной спиной. «Вроде бы он здесь ни при чем. Вроде бы он просто так, обыкновенный шофер. Ничего больше». «Ах, хитрюга! Ах, интриган! Это все он! Это его штучки!» Бабушка начала бы просто прочесывать вагон. А дедушка все всегда взвесит, рассчитает, раскрутит. А сам уходит в тень, забивается в щель. Ведь надо было обладать такой дьявольской хитростью, чтобы предугадать мой план. Ни один смертный не предугадал бы. Каждый бы предположил, что я мечусь в панике по вагону, а дедушка догадался. Все пропало. Столько усилий, и все напрасно. Родители стояли плечом к плечу, отрезая мне путь к лесу. — Ну, хватит валять дурака, — сказала бабушка, сбросив маску добродушия. — Давай сюда, ребенка. «Ребенок с утра ничего не ел!» «В самом деле», — пробормотал дедушка. «Я больше не буду его баловать», — на всякий случай сказала бабушка. Поезд зашипел и ушел. Я закрыл риса правым плечом. Сзади нас был метровый бетонный обрыв, на дне которого змеились железнодорожные рельсы. Впереди дедушка и бабушка. «Он будет жить у нас в строгости», — сказал дедушка. Бабушка часто-часто заморгала глазами и сделала вид, что вытерла кулаком слезы. «Бедный ребенок! Замотали его совсем! Его надо срочно напоить липовым медом!» «В самом деле», — пробормотал дедушка, — «родители все ближе подступали к нам с рисом, оттесняя к бетонному обрыву. Они, видно, очень надеялись на этот бетонный обрыв». Ты его сможешь видеть каждый вечер, от 18 до 21, сказала бабушка. Я же не эгоистка! Если он станет баловаться, мы его будем как-нибудь наказывать, сказал дедушка, смотря в сторону. Теперь мы стояли на самом краю обрыва. Бабушка, уже отбросив в сторону всякую дипломатию, открыто заходила слева, готовясь к решительному броску. Игра была проиграна. Верблюды! сказал я. «Какие верблюды?» – удивилась бабушка. «Импортные». «Причем здесь верблюды?» «Будут давать импортных верблюдов по 250 рублей», – сказал я. «На дубленке, Вон их целый эшелон». Бабушка с дедушкой обернулись и уставились на проходивший мимо состав. На открытых платформах возвышались кукурузоуборочные комбайны. «Какие же тверблюды? спросила бабушка. «Ты что, уже совсем?» Конец фразы я не слышал. С чемоданом и зажатым подмышкой рисом я летел с бетонной высоты. «Стой! Стой!» – донеслись сзади крики бабушки и дедушки. Крики были настолько яростными, что не хватало только второй фразы. «Стрелять буду!» И все стало бы, как во всамделишном детективе. Приземлились мы благополучно, только я сильно ушиб колено, а рис поцарапал лоб. Но рассматривать ушибы было некогда. На нас, вытаращив глаза фары и нагнув лоб, как разъяренный бык, мчался локомотив. Мы с Рисом едва успели выскочить из-под его колес. Нас обдало горячим ветром, пахнущим разогретым железом, машинным маслом и хвоей. Запах хвои, наверное, локомотив утащил за собой из леса. «Вот черт! сказал Рис. «Мчится прямо на людей!» «Скорей!» — закричал я. «Вон еще один!» С другой стороны, вовсю несся товарняк. Мы перебежали у него под носом, проскочили небольшой лесок, пересекли ручей и, наконец, выбившись из сил, остановились на лужайке под большой сосной. Я прислушался. Погони не было. Тихо шелестела сосна, мирно чирикали птицы. Вдали журчало ручей. Вроде бы и не было нервотрепки последних часов, полета с бетонной высоты, бегства от электричек. Рис опустился на траву. «Знал бы! Не поехал бы!» — сказал он. «Сколько беготней из-за этой твоей белки! И теперь, наверное, таскайся по всему лесу, ищи ее!» Рис задрал вверх голову. «Что-то я не вижу тут никаких белок. И от бабушки с дедушкой почему-то мы убежали». «Я от бабушки ушел, я от дедушки ушел», — сказал я. «Зачем?» «Сказка есть такая. Все, браток». «Что все?» «Ты у меня в лапах». «Как это?» — немного забеспокоился Рис. «Помнишь, я обещал сделать из тебя человека?» «Я и так человек». «Пока еще нет». «Кто же я тогда?» — Рис насупился. «Может, скажешь, что я зверь? Кошка или собака?» «Может быть». «Ну ладно», — сказал Рис. «Пошли домой. Я чего-то есть захотел». «Поедим в стране будь-чел». «Что это еще за страна?» «Такая страна, где живут одни люди. Будь-человеком называется. Там даже кошки и собаки превращаются в людей». Там все умные. Глядишь, вроде бы это кошка, а на самом деле это и не кошка, а самый настоящий человек, только говорить не умеет. «А ну тебя!» Рис поднялся с земли и, засунув руки в карманы, не торопясь, зашагал к станции. Я догнал его в два прыжка. «Ну уж нет, теперь ты от меня не уйдешь! Столько лет я тебя ждал!» Я стиснул Риса за руку. «Пошли, голубчик!» Рис попытался было вывернуться, но силы были слишком неравны. «Ну ладно, я тебе это припомню», — сказал Рис, поняв всю безвыходность ситуации. «Отпусти руку, я и так пойду». «Я пойду, но тебе же хуже будет», — добавил он с угрозой. «Будет так будет», — сказал я. «Посмотрим, что получится». И мы зашагали по заросшей подорожникам узкой колее, которая по всем признакам вела в заповедник. В страну «Будь чел».